Вскоре стало известно, что Ингвар прибыл. Его дружина высадилась на берег поодаль от Зорин-городка и заняла Хатилову весь. Хотиловичи, прибежав к нам со всеми домочадцами, и передали эту новость. А еще они передали слова князя Ингвара. «Девеслав должен доставить ему все преданное Велигоровой дочери»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 как бывает только осенью. Мне сейчас кажется, что это была самая долгая и томительная ночь в моей жизни. Мне было не страшно, как у буры бабы, но тоскливо до изнеможения. Вокруг меня были люди, их было даже больше обычного, но мне казалось, что я одна в дремучем лесу. Не в силах дождаться рассвета, я еще с ночи подняла челединок,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 У Девислава Ратников было больше раза в полтора, и среди них имелось довольно много лучников. Зато у Ингваровой дружины была выучка и опыт. Кроме собственных хердманов, он привел из Киева еще столько же всякого дрочливого сброда, вооруженного кто чем. После каждого похода его слава росла, становилось все больше желающих к нему присоединиться но на стойкость и выучку этих людей он пока не мог полагаться. С Ингваром был и Свенгельд, который один стоил сотни, даже не собственной доблестью, а тем, что как никто другой умел быстро превращать дрочливый сброд в годное войско. Поэтому Ингвар разделил своих людей на две части. В одной он сам со своей дружиной и стягом, а в другой — Свенгельд с частью собственных людей и теми, кого набрали в Киеве. Строй Зоричей перегородил почти все поле, опираясь одним плечом об опушку леса, а другим — о прибрежный ракитник. Люди стояли неровной темной стеной, над которой поднимались наконечники копий. Над рядами голов выделялся ратный чур, в кавычках деревянное изображение Перуна, одетое в валую шелковую сорочку и поднятое на высоком шесте, оно грозно взирало на вражьи полки. Возле него стоял сам князь Девислав, а вокруг него тускло поблескивали шлемы ближней дружины, которую он набрал из соплеменников, лет десять назад отказавшись от услуг Руси. Вот князь вскинул руку с обнаженным клинком, давая знак к началу боя. Тут же защёлкали тетивы многочисленных луков, стрелы рассерженным роем устремились к воинству киевлян. С той стороны долетел рёв боевого рога. Отряды Ингваровой рати качнулись и двинулись вперёд, по северному прикрывшись плотной стеной щитов. Выдерживая строй, бойцы шли быстрым шагом, чтобы скорее схватиться с противником на коротке. Стрелы по большей части вонзались в крепкое дерево щитов, в землю, но иногда находили цель. Кто-то падал, но щиты тут же смыкались, и хердманы шли дальше. Зоричи ждали врагов, не трогаясь с места. Вот рати разделяют двадцать шагов десять. Пять. дружина Игоря обрушилась на левое крыло ополчения. Хрустнули щиты. Воздух наполнился обычным шумом битвы. Ляск железа, грохот и низкий рев десятков яростных глоток. Кто хоть раз это услышал, не спутает ни с чем. Строй зоричей прогнулся, будто в него ударили огромным кулаком, отступил на шаг, потом еще... Мечи, топоры, копья так и мелькали. Люди валились на землю с обеих сторон, но более опытная и сплоченная киевская дружина упорно лезла вперед. Вот строй Зоричи не вынес напора и разорвался. Одни отхлынули капушки, другие теснились к середине, где возвышался ратный чур. Слева боевой порядок Радовичей растянулся куда длиннее киевского. И люди Девислава со всех сторон навалились на Свенгельда, с его людьми мало не окружив, но тот не сплоховал. Лучших воинов хитрый воевода поставил в тылу. Они прикрывали спину свеженабранным и могли подтолкнуть их вперед, если понадобится. Накануне они с Игорем долго спорили, обсуждая грядущую битву. И теперь стало видно, что замысел Свенгельда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 Но он не чувствовал боли. Щит хрустнул под ударом секиры. Телохранитель пронзил врага копьем и сам упал, не успев выпростать глубоко засевшее оружие. Девислав разрубил мечом жилистую шею какого-то сивобородового великана. На возврате сумел отбить жало улицы, метившее в глаза. «Шаг! Еще шаг! Там!»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 Плач и вопль. Никто уже не слышал даже самого себя. Я не думала, куда же пропал Девислав. Но видела, что среди вернувшихся его нет. Я побежала к детям. Девуши и колошки тогда было десять, а остальным еще меньше. Они оставались удержаны. Она сидела с ними и не выпускала, чтобы не затоптали. Вскоре мы услышали удары.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 Он закрепил свою победу над Девиславом и права хозяина над всем, чем прежде владел его соперник. Я тогда с трудом понимала, кто он такой. У меня носились смутные мысли, что во главе этого змеева войска стоит Ингвар, сын Ульва, прежний и новый жених моей Эйки. Но я не сразу поняла, что это и есть он.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 — прервал Ингвар мои мысли. — Четырнадцать. — Повезло. Ингвар отбросил кость и утерся каким-то из моих рушников. — Четырнадцать. А уже князь. Мне вон скоро двадцать. Кажется, а я все по полю хожу, ищу дружини чести, а себе славы. Но где же он? Я, наконец, встала, уловив хоть одну нужную ясную мысль. Он был с отцом. — Не знаю. Ингвер встал. «Ну, пойдем искать».